Двадцать один тридцать шесть. Он прав. Не успею, если побегу к ней. Хью наклоняется, шарит рукой в траве, но я оказываюсь проворнее и выхватываю оружие из-под кончиков его вспотевших пальцев. Я пока сама не знаю, что делаю. Моей первой задачей было отобрать револьвер, однако Хью пятится, вскинув ладони. «Тогда на лайнере ты собиралась прыгнуть в море?» Неожиданно задает вопрос он. «Сглатываю». Во с крови прикусил язык. «Не знаю, лгу я. Когда я увидел тебя на палубе, то понял, что все не случайно. Я должен был оказаться там, чтобы остановить тебя, чтобы спасти». Он горько усмехается. «А на деле это ты меня спасла. Понимаешь?» Мой взгляд мечется между Хью и Эммой. «Ты всегда знала, верно?» Его глаза проясняются, светятся добротой. Ты никогда не задумывалась, что привело тебя сюда. Так захотел Люд, Нина. Когда мы встретились, ты ничего не имела, ничего из себя не представляла, но Люд подарил тебе семь лишних лет жизни. И каких прекрасных, правда? Тот финал, любимая, который ты заслужила, а не самоубийство, не падение с корабля. Я чертовски благодарен острову за тебя. Это его улыбка. «Прищур янтарных глаз. Это Хью. И он мой. Ты подарила всем нам этих детей, и теперь ты здесь, чтобы их спасти. Все к тому и шло. Чувствуешь?» Проникновенно спрашивает он и подходит на шаг ближе. «И да, я чувствую. Все так. Чувствую, как откликается мое сердце. Я поняла здесь и сейчас. На исходе дня я все поняла». Впервые в жизни я ощутила истинную цель, смысл моего существования. Хью тянется ко мне так же осторожно, как я несколько минут назад. Берет меня за руку, то что с револьвером, и направляет дуло мне в висок. «Люд выбрал тебя», — говорит он. «Выбрал», — повторяю я за ним. «Ты прав». Эмма опять кричит. Хив отпускает меня, оглядывается на дочку в глазах отчаяния. «Но ну уже, Нина, скорее!» Я нажимаю на спусковой крючок. Отдача от выстрела меня бросает назад, но я все равно смотрю наверх, на окно, из которого высовываются две руки, берут Эмму за запястье, бережно, так, чтобы она не поранилась об осколки, подтягивают вверх и вместе с ней исчезают внутри в безопасности. Джо ее вытащила. Вытащила. Только теперь я поднимаюсь, отшвыриваю револьвер. Подхожу к Хью. Пуля пробила ему сердце. Невероятная точность для человека, который ни разу в жизни не стрелял. Но ведь Хью стоял совсем близко. Не знаю, заранее или только в последний момент Лют решил пощадить Эмму. Но Хью мертв. Глаза закрыты, Рубашка пропиталась кровью, и когда я ложусь рядом с ним, то почти готова представить, что мы просто отдыхаем. Стемнело, в доме зажигаются огни. День летнего солнцестояния — самый длинный день в году. Впереди семь лет благополучия. День Д пропитывает мою кровь ядом, горьким, хмельным и сладким, как крепкое вино. Я чувствую, как он изменяет во мне каждую клеточку, на свой лад перестраивает мой разум, пока я не обретаю твердую, непоколебимую веру в то, что являюсь частью этого острова, что я так же вросла в него, как древние дубы в роще. Моё место только здесь и нигде больше. Снова слышу ее голос. «Нина!» «Я тут, бабуля!» «Нина!» Голос становится ближе, четче, но он принадлежит совсем не бабуле. Джо опускается на колени, по ее щекам струятся слезы. Она смотрит на Хью, на меня, потом тянется ко мне и целует в лоб, Чувствую, как дрожат ее пальцы на моем плече. Сегодня ей много пришлось вынести. Моя Джо всегда такая сильная, она тоже нуждается в заботе. «Дети в безопасности», — произносит она, — «все закончилось. Жертвы принесены». «Не пускай их сюда», — шепотом говорю я. «Я сама им расскажу, когда вернусь в дом. Дай нам побыть вдвоем еще немного». «Конечно», — отвечает она, едва слышно прибавляет в конце, «в действительности, или мне лишь чудится, милейди». Кровь Хью растекается по траве, заползает в сгиб моего локтя. Она еще теплая. Стискиваю ладонь мужа и закрываю глаза, слыша, как церковный колокол несет весть над сушей и морем. Мы заплатили дань. Заплатили.